Или, скорее, девушка пошла погулять с мальчиком, которому нравилось напиваться и обкуриваться. Они перебрали. Вспомнили легенду про Джимми Ричо, и вместе счастливые попытались перепрыгнуть через пути перед поездом. Но чуть просчитались. Он смотрит на меня и ждет. «Вы многое опускаете», — говорю я. «Нет, Наб». Это ты привносишь много чего лишнего. У нас есть Рекс, у нас есть Хэнк, 15 лет спустя. И вы знаете, что Маура спряталась в ту ночь. Элли говорила вам об этом. Почему вы мне не сказали? Когда я должен был сказать тебе? Ты был восемнадцатилетним мальчишкой. Сказать, когда тебе исполнилось девятнадцать? Когда ты закончил академию? Или когда тебя повысили и перевели в округ? Ни к селу, ни к городу, я должен был сказать тебе. Твоя прежняя подружка не хотела возвращаться домой, а потому осталась у Элли. Неужели он это серьезно? Маура была напугана и пряталась. Я пытаюсь не кричать. Пряталась от того, что случилось той ночью, когда были убиты Лео и Даяна. Ты должен оставить это дело, — качает головой Огге, — ради всех нас. Да, я все время слышу это. Я люблю тебя, Наб, — говорю искренне. Я тебя люблю. Нет, не скажу, как сына. Это было бы слишком самонадеянно. А еще оскорбительно для тех отношений, которые были у тебя с отцом, замечательным парнем. Его мне очень не хватает. И это было бы оскорбительно для моей маленькой девочки. Но я тебя люблю. Я изо всех сил старался быть для тебя хорошим наставником, хорошим другом. Вы были тем и другим, и даже больше. Оги откидывается на спинку стула. Его стакан пуст. Он отодвигает его от себя. У всех нас не так много людей, которые нам по-настоящему дороги. Я бы не вынес, если бы что-то случилось. Ты молод, Наб, ты умен, ты добрый, щедр, ты... Черт! Я говорю, как на онлайновой службе знакомств. Теперь он улыбается. Я улыбаюсь ему в ответ. Ты должен жить дальше. Независимо от ответа, ты встал на пути очень опасных людей. Они прикончат тебя, меня. Ты слышал, Ривза? Он убьет всех, кто тебе дорог. Скажем, ты прав, а я ошибаюсь. Скажем, они видели что-то и, не знаю, они убили Даяну и Лео. За что? Думаю, чтобы заткнуть им рот. А теперь, скажем, они ждали 15 лет. Почему они ждали? Я опять не знаю, но они наняли киллера и тот всадил две пули в затылок Крексу. Они растерзали Хенка и удобненько списали это на интернет-ролик. Это тебе кажется более логичным, чем моя теория о том, что ребята накололись и напились? Не знаю. Может быть. Но, скажем, Ривс и его люди, и в самом деле такие ужасные и опасные, они побивали столько народа. Скажем, твоя гипотеза верна. — Я киваю. — Забудь про себя и меня, Наб. Ты не думаешь, что они придут за Элли, чтобы остановить нас? Или за двумя ее девочками? — Я представляю себе Ли и Келси, вижу их улыбающиеся мордашки, слышу их, чувствую, как они обнимают меня. Это заставляет меня притормозить. Я несся вниз по склону с головоломной скоростью, но после слов Оге я чуть натягиваю поводья, пытаясь вспомнить, что говорил себе прежде. Не действовать поспешно, думать и взвешивать. «Уже поздно», — говорит Оге. «Сегодня уже ничего не случится. Иди спать. Поговорим утром». Глава двадцать четвертая Я отправляюсь домой, но мне не уснуть. Я думаю о словах Хоги, о возможной опасности для Элли и не знаю, что мне с этим делать. Легко сказать, что меня не запугать, но приходится еще и быть прагматичным. Каковы шансы на то, что мне удастся расследовать это дело? Шансов мало. Каковы шансы на то, что я не только узнаю правду о смерти Лео и Даяны, но и найду свидетельство, которое позволит предъявить обвинение виновным. Я уж не говорю добиться приговора. Шансов еще меньше. А с другой стороны, каковы шансы на то, что из-за моей слепой решимости завершить эту миссию, пострадаю я сам или кто-то близкий мне? Это уже вопрос риторический. Стоит ли дразнить медведя? Я не знаю. Возможно, мудрее будет забыть обо всем. Ты умер, Лео. Что бы я ни сделал, какой бы ужас ни откопал, воскресить тебя я не смогу. Ты останешься мертвым. Умом я это понимаю, и все же. Я открываю браузер на своем ноутбуке, вожу имя Энди Ривз, название штата Нью-Джерси, потом добавляю слово «Рояль». Мне сразу же везет. «Добро пожаловать на страничку поклонников пианиста Энди». «Страничка поклонников. Я кликаю по ссылке. Да, Энди Ривз. Почти как любой исполнитель имеет свой сайт. На домашней странице его фотография, чуть размазанное изображение. На Энди что-то похожее на блейзер с блестками» всемирно известный пианист энди ривс талантливый вокалист комик и всесторонний артист которого любящие его люди называют другой пианист бог мой я прокручиваю страницу энди изредка принимает приглашение на элитные частные мероприятия свадьбы корпоративные праздники дни рождения и бар бат митсвы примечание бар Митсва. В иудаизме празднование достижения совершеннолетия мальчиков и девочек. Конец примечания. Взрыв посреди страницы гласит. Хотите вступить в клуб поклонников другого пианиста? Свяжитесь с нами. Под этим окно, куда надо ввести электронный адрес. Не уверен, стоит ли. Слева столбиком кнопки. Домашняя страница, биография, фотографии. Список песен, расписание. Кликаю по расписанию, прокручиваю до настоящего времени. Его выступление в «Ржавом гвозде» должно было закончиться в 6 вечера. После этого у него было запланировано еще одно выступление в клубе под названием «Красавчик Супер», начиная с десяти вечера до полуночи.